Глава пятая. 15 июня 2027 года. 18.15. Москва. Одно из заседаний ФСБ в Москве. Кабинет полковника Александра Сергеевича Бондаренко. Отдел Н. Полковник, устало сняв очки, медленно достал свежий платок и также не спеша принялся протирать сначала левую линзу, затем правую. Напротив сидевшего в своем кресле начальника напряженно и зло стоял майор ФСБ Горбунов Сергей Павлович. В свои 42 года тот уже успел многое повидать. За заслуги перед отечеством был неоднократно награжден боевыми медалями. Потому очень часто его непосредственному начальнику приходилось терпеть взрывной характер своего подчиненного, хотя, окажись на месте майора другой, строгим выговором за такое поведение не отделался бы. «Так ты, значится, требуешь предоставить тебе информацию?» Внешне спокойно, но с раздражением в серых глазах, произнес полковник. «Именно требуешь. Занятно. Правда, я не помню, когда это я стал твоим подчиненным, а не наоборот. Уже власть с ней и с угрозой в голосе продолжил он. Может, ты еще чего потребуешь?» «Я не требую, а прошу предоставить мне полную информацию по объекту. Едва сдерживая злость, произнес майор, но при этом стоя по стойке смирно, как и положено. «Ну да», — бросит он, — с иронией сказал полковник. «Вот только отказ выполнять дальше задания без информации — это как понимать? Шантажировать меня вздумал?» «Я не отказывался от выполнения задания», — поморщился Горбунов. «Я отказываюсь нести ответственность и руководить операцией в текущем формате». так как из-за отсутствия полной информации я не хочу подвергать риску своих людей». «Не вижу особой разницы», — пожав плечами, спокойно произнес полковник. «Все то же самое, но другими словами. Упустил парня, и теперь ищешь оправдание некомпетентности своего отдела». «У меня трое лежат в больнице с огнестрелом», — мрачно скрипнул зубами майор, стараясь своим взглядом просверлить здоровенную дыру во лбу полковника. Из-за неверной ориентировки. «Еще раз повторю», — устало вздохнул начальник. «У тебя был полный пакет информации. Объект — самый обычный пацан, без каких-либо умений и опыта». «Обычные пацаны», — хмуро выделив слово, произнес майор. «Троих опытных хоперов мимоходом не вырубают». «Горбунов, что ты от меня хочешь?» — тяжело вздохнул полковник. «Я не знаю, откуда эти умения у парня, и никто не знает. По всем данным, он самый обычный гражданин нашей страны». «На задержание самых обычных граждан нашей страны не отправляют опера в контры», — с явным упреком в голосе возразил майор. «А когда обычный гражданин препятствует задержанию, воздух не поднимают по тревоге вертолетный полк, и уж тем более не поднимают по тревоге нацгвардию. «Эти решения были приняты уже после того, как он ушел от твоих ребят», — сухо прокомментировал полковник. «Вот и я говорю. самые обычный гражданин», — криво усмехнувшись, язвил майор. «Куда уж обычнее». «Ох, как же с тобой тяжело», — осуждающе покачал головой полковник. «Так, может, меня просто нужно отстранить от этого дела?» — все так же язвительно спросил майор. «За одно и задание кто-то другое лучше меня выполнит». «Зачем вам такой неисполнительный подчиненный?» «Так!» — рявкнул полковник, хлопнув ладонью по столу. «Ты мне эти брось! Совсем оборзел?» «Так точно!» — вытянулся майор. «Разрешите написать рапорт?» «Ох ты ж!» — выругался, не выдержав полковник. «Как ты меня уже достал!» «Ты что, не понимаешь, что нам кровь из носу нужно поймать этого коржа?» «Понимаю!» — кивнул головой майор. «Но не понимаю, почему и зачем?» а также не понимаю, каким образом обычный гражданин овладел навыками обнаружения слежки, ухода от нее, а также нейтрализации вооруженных людей. «Ох, достал же ты меня, Горбунов!» Устало выдохнул полковник, раздраженно добавив. «Я тебе в сотый раз повторяю, не знаю я, понимаешь, не знаю, откуда он все это знает. Но знаете, зачем и почему мы его ловим?» спокойно возразил майор. «А вот это уже выше твоего уровня доступа». Ворчливо произнес полковник. «Данную информацию я тебе предоставить не могу». «Если не можете предоставить, то и ловите его сами. Без меня». «Я своих людей класть просто так не собираюсь». Тут же парировал майор. «Опять двадцать пять?» Раздраженно выдохнул полковник. «Ну что ты заладил? Не влияют эти данные на его поимку, понимаешь? Не влияют и все тут». «Даже если тебе дадут вдруг доступ, то ты и сам не сможешь ничего пояснить своим людям». «Возможно, вы просто не видите возможности применить эти данные», опять возразил майор. «Угу. Ты еще меня тупым назови», сарказмом произнес полковник. «У нас же только один Горбунов все видит и знает, а весь остальной отдел — тупицы и бараны. Куда им до такого великого гения?» «Ну вот пускай ловит этого парня ваши умные и гениальные». Чуть слышно пробурчал майор. «Что-то сказал?» Прищурившись, спросил полковник. «То, что есть». Прямо встретив взгляд начальника, ответил майор. Возможно, спор между обоями продолжался бы и дальше, но тут на столе начальника зазвонил телефонный аппарат. «Полковник Бондаренко у аппарата», четко произнес тот, взяв трубку. После чего минуту молча слушал. Пару раз порывался что-то сказать, но так и не произнес ни слова. Только в самом конце, перед тем, как положить трубку, сказал. «Слушаюсь». После этого полковник откинулся на спинку стула и задумчиво уставился на древний аппарат связи. Затем перевел свой взор на собственный кабинет и внимательно осмотрел его. «Иногда мне кажется, что у меня прослушка в кабинете». С горечью в голосе произнес он и, грустно усмехнувшись, посмотрел на майора. «Только что мне отдали приказ посвятить тебя в данное дело полностью». «Твой допуск подняли до высшего уровня, соболезную». «Э-э-э, — слегка растерянно и обескураженно произнес майор. Слишком резким оказался переход от полного отказа до странной формулировки согласия. «Правильно растерялся», — хмыкнул полковник. «Ты теперь ответственный за поимку объекта со всеми вытекающими». «То есть?» — осторожно поинтересовался майор. «То есть, если не поймаешь...» что будешь до конца своих дней служить рядом с Магаданом», улыбнувшись, добродушно произнес полковник. «И поверь, это я сейчас один в один передал слова генерала». «Все настолько серьезно?» Растерянно, оттянув указательным пальцем ворот рубашки, спросил майор, «Куда уж серьезнее?» Погрустнев, ехидно произнес полковник. «Меня ведь вместе с тобой в тот же райончик отправят в случае неудачи, твоим начальником буду». После этих слов полковник открыл сейф за своей спиной и, достав оттуда синюю папку, бросил ее на стол. «На, читай!» «Здесь?» — поинтересовался майор. «Именно!» — кивнул полковник. вы «Вынос этих документов запрещен, так что садись и развлекайся». После этих слов он поднялся с кресла и не спеша направился к мини-бару, где налил себе в стакан бренди. Майор присел за стол и углубился в изучение материалов, а пока он изучал... Полковник стоял у окна и курил, неспешно попивая напиток и глядя наружу. Горбунову потребовалось полчаса, чтобы ознакомиться со всеми документами, а после прослушать запись разговора между объектом и его женой с диктофона. Запись он прослушал трижды, прежде чем закрыть папку. Полковник за это время успел выпить и налить себе еще, вернувшись за стол и усевшись в кресло. «Ну что, помогло?» С явным сарказмом спросил он у майора, глядя на растерянное лицо того. «Не особо». Отстраненно ответил майор, глядя, как начальник убирает папку в сейф. «Если бы сам не видел лично, что этот паренек сделал, и не эти сплошные грифы совершенно секретно, то подумал бы, что это какой-то розыгрыш или бред». «Есть такое». Понятливо хмыкнул полковник. «И что теперь думаешь делать? Озвучивать то, что в папке можно?» — спросил осторожно майор, бросая взгляды по сторонам. — В этом кабинете — да, но за его пределами категорически нет. — строго произнес полковник. — Ясно. Кивнул, задумавшись майор, медленно продолжив после небольшой паузы. То есть Ирина Анатольевна Корж является секретным агентом глубокого внедрения неизвестной организации, задача которой — взять под контроль мировой порядок и, в частности, высших чиновников аппарата президента нашей страны но при этом живет в пригороде и работает в обычной хотя и модной парикмахерской именно так кивнул головой полковник то есть весь ее план это стать личным парикмахером первой леди на этой цели добилась все так же задумчиво произнес майор все равно как не размышляй, но это какой-то бред да еще и эта запись кстати говоря, «Наши аналитики уверены, что эта запись не просто так похожа на звук коннекта старых модемов. Они настаивают, что, скорее всего, это код активации, заложенный в объект гипнопрограммы», уверенно и серьезно произнес полковник. «Возможно, именно из-за этого объекта проснулись знания о методах противодействия приемам нашей службы». «Это, конечно, многое объясняет, но все равно», «как-то растерянно произнес майор». «Захват мира? Серьезно? Через личного парикмахера?» «Мне тоже кажется, что это звучит как-то чересчурнодуманно», — согласился полковник. «Вот только она не одна. Более 300 агентов», — кивнул головой майор. «Серьёзное количество. Но у всех были слишком незначительные должности в сфере обслуги. Странно это. Согласен», — кивнул полковник. «Вот только количество потерь при задержании говорит само за себя». «Да, но эта Ирина не стала оказывать сопротивление», — отстранённо произнёс майор. «Неужели из-за сына?» «Скорее всего», — усмехнулся начальник. «Других вариантов я не вижу». «Хм. А что, если она рассчитывает на своего мужа?» — неожиданно предположил майор. «Такой вариант нельзя исключать», — уклончиво ответил полковник. «Вот только её уже увезли из страны. И что в таком случае сможет сделать объект, непонятно». «Проникнуть к нам и попытаться узнать местоположение жены?» Задумчиво предположил майор. «Думаешь, он камикадзе?» — хмыкнул полковник. «К тому же, где именно она сейчас, не знаю даже наверху. Тюрьму выбирали совершенно неизвестные люди. Даже страна неизвестна». «Одно меня смущает», — задумчиво произнес майор. «Если только у нас 300 агентов, то сколько их арестовали во всем мире?» И если так, то откуда, во-первых, узнали, а во-вторых, когда успели подготовиться? Да еще так тайно. А вот эта информация неизвестна даже мне, вздохнув, произнес полковник. Даже нашего уровня не хватит, чтобы с ней ознакомиться. Так что лучше думай, как поймать объект и не страдай ненужными размышлениями. Насчет парня, медленно произнес майор. Если я правильно понял из пояснительного доклада его приемного отца, служившего в конторе, никаких подготовительных действий объекта замечено не было. А если так, то где и как он тренировался? Даже если ему вложили в голову знания, то без тренировки они большей частью бесполезны. Да и невозможно вот так просто и незаметно обработать мозги. Нужно время и тщательная подготовка. Как-то не верится, что все так просто». «Если только у этой организации нет более эффективного и неизвестного нам способа воздействия на сознание человека», возразил полковник. «Я думаю, именно поэтому все их агенты были в обслуге. Это позволило бы им незаметно повлиять на разум первых лиц государства. Так же, например, как на этого паренька. Да, но неохотно согласился майор». Судя по документам никто из них еще даже и близко не приблизился к первым лицам ты забыл о более простом варианте прищурившись произнес полковник что если они уже обработали тех кто находится возле первых лиц и теперь осталось только подать сигнал кивнув в сторону сейфа добавил он вот поэтому и нужно срочно поймать объект нам нужно убедиться в своих выводах возможно мы ошибаемся возможно «Нужно уже поднимать в ружье всю контору». «С поимкой есть проблемы», — словно от лимона поморщился майор. «Мы даже примерно не знаем, куда он отправился. Есть только одна зацепка. Это возможное желание освободить свою жену, но...» В этот момент на столе у полковника опять зазвонил аппарат, прервав рассуждения майора. «Да». Спокойно спросил полковник, что-то услышал в ответ и добавил. «Пусть заходит Положил трубку и уже в сторону майора добавил. А вот и наш начальник отдела аналитики пожаловал. Буквально во время этих слов в кабинет ворвался возбужденный 60-летний подполковник в слегка неряшливой форме, с побледневшей лысиной и с бешено вращающимися карими глазами. семён Семенович!» — осуждающе покачал головой полковник. «У меня срочное и секретное дело!» — энергично прервал начальника вошедший многозначительно кивнув в сторону майора. По поводу объекта Корж уточнил полковник, на что ему судорожно кивнули в ответ. «Тогда можешь говорить. Горбуновы сегодня выдали полный доступ к делу». «Хорошо», — сосредоточенно кивнул головой аналитик. «Мы нашли, откуда этот звуковой активатор». «Нашли», — удивился полковник. «Так точно», — кивнул опять Семен Семенович. «Это никакая не секретная организация, а один из наших отделов. Проект 342 ВМ-12». Ещё о нём упоминалось как о проекте «Возмездие». Что ещё за возмездие? Ещё больше удивился полковник. Майор лишь переводил недоумённый взгляд с одного собеседника на другого. Закрытый в 2015 году проект. Тут же доложил аналитик. Больше никакой информации нет, всё засекречено, даже для меня. Есть только список имён и пример активатора. Программа распознала идентичность на 90%. Да и имя этого парня есть в списках. «В каком году он там участвовал?» — растерянно произнес полковник. «В 2008, 2009, 2010 и 2011», — четко доложил аналитик. «Так он же еще ребенком был». Не выдержав, изумленно вмешался майор. «Вот поэтому и закрыли», — хмыкнул аналитик. «Малая эффективность по сравнению с огромным уроном психики детей». «Это что же там за проект такой?» — отстраненно произнес полковник, положив руку на трубку телефонного аппарата. Пока начальство ждало ответа на той стороне трубы, оба подчиненных замерли на месте в ожидании, уставившись на полковника. Наконец, через пару минут полковник произнёс. «Господин генерал, возникли новые обстоятельства». «Да». «Так точно». «Срочные». «Есть данные о том, что наш объект привлекался к проекту 342 ВМ-12». «Да». «Возмездие». «Совпадение активатора на 90% и его имя есть в списках». «Да, понял. Так точно. Будем». Растерянно положив трубку, полковник посмотрел на подчиненных и задумчиво произнес. «Нас ждут на Лубянке в 22.00». Однако неожиданно пробормотал майор, озадаченно посмотрев на полковника. «Вот вам и обычный гражданин».